Глава шестая. На улице послышался шум автомобиля. Я тут же подскочила с кровати и подбежала к окну. Через неплотно закрытые шторы увидела, как Игнат вышел из дома. Но прежде чем сесть в машину, мой супруг что-то сказал личному водителю Матвею, который кивнув отошел в сторону, а место за рулем занял один из охранников. Интересно, какие указания дал Игнат своему человеку? Задумалась я, прекрасно понимая, что у меня есть только одна попытка на побег, и второго шанса не будет. «Всевышний, помоги мне», мысленно попросила я и полезла в шкаф. В самом дальнем углу был спрятан мой небольшой рюкзак и одежда для предстоящей дороги. Джинсы, удобная широкая футболка, спортивная легкая ветровка. Я стала быстро собираться. На самом деле в моем распоряжении было не так много времени на побег до того, как Игнат поймет, в чем дело, и начнет меня искать. Поэтому чем быстрее я доберусь до города, тем будет лучше». Собрав волосы в высокий хвост, проверила еще раз содержимое рюкзака и, удостоверившись, что со стороны он не выглядит слишком объемным, спустилась вниз. Первым, кого увидела, конечно же, была Татьяна. Женщина делала вид, что поливает цветы в гостиной, но мне почему-то показалось, что она ждала моего появления. «Доброе утро, Анастасия Александровна», — поздоровалась домработница, поставив небольшую лейку на подоконник. «Как вы себя чувствуете?» «Замечательно!» — как можно радостнее произнесла я, играя свою роль счастливой и беспечной хозяйки дома. «Настроение чудесное. Планирую съездить в салон красоты, привести волосы в порядок и сделать свежий маникюр. Хочется быть самой красивой для своего мужа. Вы же как женщина понимаете меня?» конечно Она кивнула. «Я волновалась за вас и рада, что ваше самочувствие улучшилось. Вы нас так сильно напугали. Завтракать будете?» Первой мыслью было отказаться, но потом я подумала, что это может вызвать у домработницы подозрения, ведь обычно я всегда завтракаю дома. А потом перед дальней дорогой подкрепиться не помешает, так как неизвестно, когда мне в следующий раз удастся поесть. Поэтому согласно кивнула. «Безумно проголодалась!» Ответила я, и на лице домоработницы появилась довольная улыбка. «Сейчас накрою для вас завтрак». Женщина поспешила на кухню, а я, бросив рюкзак на вешалку у входа, где на него точно никто особого внимания не обратит, направилась следом. На столе уже стояли мой любимый творожный йогурт со вкусом черники, несколько румяных аппетитных блинчиков на тарелке, а также блюдцы с нарезанными ломтиками сыра и колбасы. Едва я присела на стул передо мной тут же возникла чашка с ароматным горячим кофе и сливками. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» — кивнула я и потянулась к йогурту. К моему удивлению, домработница не ушла, а стала заниматься чисткой овощей, чем ещё раз подтвердила моё предположение о том, в гостиной она ждала меня. «Анастасия Александровна, будут особые пожелания к обеду?» — поинтересовалась Татьяна. «Может, вы хотите чего-нибудь особенного?» «Да нет», — пожала плечами в ответ и засунула ложку с любимым йогуртом в рот. «Тогда приготовлю куриный суп, жареное мясо, ну и овощной гарнир, либо салат, либо запеку их на гриле». Едва я услышала о мясе, мой рот наполнился слюной. Любимое лакомство йогурт моментально потерял свою привлекательность, превратившись в безвкусную липкую массу. Перед глазами стоял румяный горячий стейк с кровью. Я буквально чувствовала его неповторимый манящий аромат. Завтрак моментально потерял всю привлекательность. Отложив баночку с творожной йогуртовой массой, сделала глоток кофе и поморщилась. Это не укрылось от внимательного взгляда домработницы. «Анастасия Александровна, что-то не так?» Посмотрев на Татьяну, удивляясь самой себе, призналась. «Я так хочу жареного мяса». «Да безумие просто. Хочу сочный ароматный стейк. Наверное, поем в какой-нибудь кафешке по дороге». «Да что вы!» — всплеснула руками женщина. «Не хватало, чтобы вы всякой гадостью непонятно где питались. Сейчас, сейчас. Будет вам стейк. Как раз собиралась их к обеду жарить». Татьяна загремела сковородками, и уже через несколько минут на плите аппетитно шкварчал большой кусок мраморной говядины. Если честно, я с трудом дождалась, когда мясо окажется на тарелке, а потом принялась его есть с безумной жадностью, забыв о хлебе и соусах. Я наслаждалась неповторимым мясным соком, ароматной мякотью, практически урчала от удовольствия и не могла оторваться, пока моя тарелка не опустела. Это было бесподобно вкусно, — сытно сообщила я Татьяне, вытирая рот салфеткой. «Огромное спасибо». «Рада, что смогла вам угодить». Женщина довольно улыбнулась. «Спасибо». Ещё раз поблагодарила её и сообщила. «Я уезжаю в салон красоты. Возможно, немного задержусь. Скажите, пожалуйста, водителю, чтобы готовил машину». Татьяна кивнула, давая мне понять, что услышала мои слова. Пока я допивала уже остывший кофе, женщина связалась по телефону с охраной и передала им мою просьбу. «Матвей уже ждёт вас». Отчиталась она, и я, сделав последний глоток, поднялась. «Татьяна, хорошего дня!» «И вам?» — послышалась в ответ. Сытая и довольная, прихватив рюкзак с вешалки, вышла во двор. Солнце ярко сияло, буквально ослепляя. Казалось, что сама погода благоволит мне. Матвей уже ждал меня у автомобиля, распахнув дверь со стороны пассажирского сиденья. «Доброе утро, Анастасия Александровна!» — поздоровался он, чуть склонив голову. «Добрая!» — кивнула в ответ и уселась в машину. «Куда едем?» — поинтересовался водитель, прежде чем закрыть дверь. «К торговому центру Европа». Мужчина кивнул и завёл мотор. Наш автомобиль плавно тронулся с места. Мы покинули территорию посёлка, и когда выехали на трассу, Матвей ещё раз уточнил. «К торговому центру?» «Да». Мужчина как-то задумался и нахмурился. Я прекрасно видела его лицо в зеркале заднего вида и не понимала, что за странная реакция, поэтому уточнила. «Что-то не так?» «Нет», — молодой оборотень покачал головой. «Сейчас я уже научилась отличать их от простых людей. Глаза». Их выдавали глаза, вернее, мелькающие желтые блики в зрачках, которые оборотни не могли скрыть. Мужчина явно был немного растерян. «Матвей?» Я удивленно приподняла брови. «Просто Игнат Савельевич сказал, что вы собираетесь в салон красоты». «Так мы туда и едем?» Довольно резко ответила я и, откинувшись на спинку сиденья, отвернулась к окну, давая понять, что обсуждать эту тему больше не намерено. Матвей почему-то сразу как-то ссутулился и тут же сосредоточился на дороге. В моей душе поднялась волна раздражения. Игнат, видимо, совсем опалоумел от страха. Что я могу все вспомнить и опустился до того, чтобы обсуждать с водителем мой маршрут до мелких подробностей. Конечно, он приказал отвезти меня в модный салон красоты «Зодиак», который, скорее всего, тоже принадлежит кому-то из оборотней. Но там мне вряд ли помогут. А вот салон в торговом центре. Как-то я зашла в него, чтобы купить профессиональные косметические средства. И нечаянно подслушала разговор администратора и клиентки. Насколько я поняла, в салоне имелся запасной выход, и оттуда можно было незаметно покинуть здание. Именно поэтому я и приказала водителю вести меня в этот торговый центр. Раздался телефонный звонок. Даже не посмотрев на дисплей, я была уверена, это Игнат, и не ошиблась. «Как дела, любимая?» — раздался голос супруга, едва я ответила на звонок. «Всё замечательно. Плотно позавтракала, теперь еду в салон красоты», — отчиталась я, удивляясь тому под каким тотальным контролем оборотень меня пытается держать. Полнейший поминутный отчёт в действиях. Я была уверена, что ему уже обо всём доложила Татьяна, а скоро это сделает и Матвей. «Я так рад, что у тебя появился аппетит». Игнат выдержал небольшую паузу и предложил. «Может, пообедаем вместе? Я подъеду к Сдиаку». «Любимый, боюсь, что до обеда никак не освобожусь». Ласково проворковала в ответ умолчав о том, что сегодня в планах у меня посетить совсем другой салон красоты. Поэтому давай вместе поужинаем, устроим романтический вечер в саду, а на десерт будет особенное блюдо. Ведь я же тебя еще не поздравила с годовщиной нашей свадьбы и не подарила свой подарок, что скажешь? Очень заманчивое предложение, выдавил Игнат. Даже не видя его, мне было понятно, как он напряжен. Я так и представила себе, как он сидит в своём кабинете и нервно дёргает узел на галстуке, а затем силой сжимает кулаки, пытаясь справиться с нахлынувшим возбуждением. «Так что скажешь, любимый?» Специально дразнила я, играя на его слабости. «Устроим маленький уютный семейный праздник». «К моему большому сожалению», промолвил Игнат с трудом, будто у него в горле застряла рыбная косточка. «Сегодня никак не получится». У меня срочное совещание, и отложить его невозможно, мне очень жаль, вернусь поздно. Так что, родная, ты ложись и меня не жди, а праздник устроим в следующий раз. Как обидно. В моём голосе проскальзывало искреннее огорчение неподдельная грусть. Хотя в душе я ликовала, понимая, что довела Игната до такой степени, что он действительно просидит в офисе до позднего вечера, помня наставление врача о том, что необходимо беречь мое драгоценное здоровье и никакой интимной близости. И будто в подтверждение моих мыслей мой супруг поспешил завершить наш разговор. «Родная, не обижайся на меня. Скоро деловые вопросы по моему новому договору решатся, и все будет как прежде. Мы обязательно поедем отдыхать с тобой к морю. А сейчас очень сожалею, но мне пора. Партнеры уже ждут меня. Люблю тебя, моя радость. Целую, дорогой» только и успела произнести я, прежде чем Игнат закончил наш разговор. Я довольно улыбнулась и с удивлением осознала, что мы уже подъезжаем к торговому центру. Прекрасно понимая, что по телефону могут отследить мой маршрут, незаметно выключила его и спрятала в щель сиденья. Будто он завалился туда случайно. Матвей остановился на парковке у огромного центра и, галантно открыв дверь, помог мне выйти. «Спасибо». Улыбнулась ему я и направилась к входу. Но внезапно замерла, потому что в стеклянном отражении облицовки здания заметила, что Матвей идёт вслед за мной. Обернувшись, удивлённо приподняла брови и уточнила. «А вы куда?» «Игнат Савельевич приказал мне быть всё время рядом с вами». Последовал предсказуемый ответ. «Если честно, что-то подобное я предполагала и заранее продумала этот момент». «Матвей», — усмехнулась я, Подойдя к нему ближе, чуть наклонив голову, шутливо поинтересовалась. «Ну и как вы себе это представляете?» Мужчина растерянно молчала, я тем временем продолжила. «Но ну, вы можете остаться у входа и простоять там несколько часов в ожидании или войти со мной. Допустим, на маникюре вы будете сидеть на соседнем стуле, как, впрочем, и на окрашивании волос. Но вот депиляция, массаж, другие процедуры. Вы уверены, что вам будет комфортно охранять меня?» специально выделила это слово соответствующей интонацией. «Когда я буду, мягко говоря, раздета. Вы уверены, что именно об этом вас попросил Игнат?» Матвей сначала побледнел, затем покраснел, потом, видимо, представив реакцию своего босса, опять стал белым, как мел, и опустил взгляд. «Может, вы подождете меня в машине или в ближайшем кафе?» «Вы правы», — кивнул мужчина. «Я буду вас ждать в кафе. Идемте» в принципе такой вариант меня тоже вполне устраивал и я искренне верила что все получится модный салон красоты занимал целый этаж торгового центра и представлял собой множество кабинетов здесь все делали для удобства клиентов и в одном месте можно было получить все возможные процедуры едва я вошла девушка администратор встретила меня приветливой улыбкой добрый день чем я вам могу помочь я бы хотела Протянула руку к прайс-листу и, бегло пробежавшись по нему взглядом, интуитивно выбрала несколько довольно дорогостоящих процедур, которые занимали достаточно много времени, оплатив счет с кредитной карточки. Заполнив клиентский договор, достала из рюкзака пятитысячную купюру и, положив ее перед девушкой, шепотом попросила. «Вы не могли бы мне оказать одну услугу?» Администратор кивнула, давая понять, что внимательно меня слушает. «Мой супруг — безумно ревнивый мужчина. Я постоянно нахожусь под тотальным контролем. Мне нужно незаметно уйти, а его человек, верный цепной пёс, ожидает меня в ближайшей кафешке. Я вернусь к тому моменту, когда все процедуры будут якобы окончены. Если кто-то спросит меня, будьте добры ответить, что в данный момент я выйти не могу, и поговорить по телефону тоже. Это возможно? Поможете?» Администратор окинула меня понимающим взглядом и прошептала. «Вы можете покинуть торговый центр по служебной лестнице, а потом также вернуться. Спасибо вам за понимание». Кивнула я, и девушка проводила меня к неприметной серой двери в конце коридора. «Дверь будет открытой, только я не хочу проблем, и, пожалуйста, вернитесь к окончанию процедур». «Конечно», — заверила её я и выскользнула на служебную лестницу. Всё оказалось намного проще, даже чем думала. Видимо, в этом салоне привыкли помогать неверным жёнам, и меня приняли за одну из них. Но главное, что я смогла уйти незаметно. Спустившись по служебной лестнице, я оказалась на заднем дворе супермаркета. Здесь стояли огромные машины, заполненные товаром. Некоторые уже разгружались, другие ждали своей очереди. Множество молодых мужчин в одинаковой тёмно-синей униформе весело складывали коробки на палеты, не обращая на меня никакого внимания. Быстро оглядевшись, я спряталась за огромной кучей пустого картона и полезла в рюкзак. Достав темный палантин, завязала его на голове, полностью скрыв волосы и напялила большие очки, закрывающие половину лица. Быстро покинув пределы торгового центра, я перешла дорогу и, сев в такси, доехала до ближайшей остановки на которой в обязательном порядке останавливались междугородние автобусы. Мой план был прост. Если покупку билетов на поезд или самолет Игнат мог отследить, то электрички, автобусы и попутные машины нет, поэтому я решила именно таким способом добраться до родного города. Я очень надеялась, Игнат не сразу поймет, что произошло и куда я пропала. Потратит некоторое время на пустые поиски, и это даст мне небольшую фору. «Главным было первый добраться до родного города и найти Анечку, а потом мы с ней затеряемся на больших просторах нашей родины и навсегда забудем о том, что произошло». Едва таксист высадил меня в указанном месте, подошел огромный автобус, маршрут которого пролегал через несколько городов. Я купила билет до конечного населенного пункта и специально села на заднее сиденье подальше от всех пассажиров. Если честно, первый час я была похожа на натянутую струну и подсознательно ждала Игната и его людей. Но чем дальше я удалялась от города, тем больше успокаивалась. Очень хотела верить, что всё получится. Ближе к вечеру автобус привёз меня в крошечный городок. Здания вокзала, как и привокзальная площадь, были уже абсолютно пусты, да и касса закрыта. Изучив на стенде расписание транспорта, поняла, что совершила ошибку купив билет до этого места. Последний автобус до крупного города уже ушёл, и следующий будет только завтра утром. Я задумалась о том, что делать дальше. Конечно, можно было бы поискать место для ночлега, но мне хотелось добраться до районного центра и продолжить свой дальнейший путь как можно раньше. Но чтобы составить маршрут, мне прежде всего нужен был телефон с интернетом. Быстро оглядевшись, направилась к небольшому серому зданию со сверкающей блестящей вывеской, заметной издали. «Шик и блеск», — прочитала я, прежде чем войти. Магазин представлял собой небольшую палатку, заставленную бытовой химией, предметами обихода и прочей всякой мелочью, прищепками, цветочными горшками, вешалками. За прилавком сидела молоденькая белокурая девчонка лет двадцати. Она уткнулась в экран телефона и, как мне показалось, во что-то играла при этом периодически надувая пузыри из жевательной резинки, которые лопались с характерным звуком и размазывались по лицу. Я прошла по торговому залу, затем немного постояла у витрины, но, поняв, что на меня никто так и не обратит внимания, подошла к девице и специально прокашляла. К моему искреннему удивлению, девушка, не отрывая взгляда от экрана, буркнула. «Безналичный расчёт не работает. Что вам показать?» «Подскажите, а где находится стоянка такси?» — поинтересовалась я, решив попробовать таким способом покинуть это захолустье. «Нигде», — последовал ответ. «У нас нет конкретного места. Каждый стоит там, где хочет. Ориентируйтесь по специальным значкам на машинах». «А вы не подскажете?» Я замолчала на полуслове потому что девушка подняла на меня недовольный взгляд и скривила лицо. «Мол, типа, чего отвлекаете своими дурацкими вопросами?» Внезапно стало так неловко и как-то неудобно, и я не нашла ничего другого, как сказать «Спасибо за помощь» и направилась к двери. «Девушка, подождите!» — внезапно раздался окрик. «Если хотите добраться куда-то, вам лучше выйти на трассу и остановить попутку». Я кивнула и вышла из палатки. Усевшись на бордюрчик, огораживающий зелёный газон задумалась о том, что делать. «Не местная? Неожиданно раздался вопрос, а потом рядом со мной присела девушка из магазина. «Меня Леной зовут». «Настя», — представилась я. «Ты явно не отсюда. Как здесь оказалась?» «Случайно. Уснула в автобусе и проехала свою остановку», — солгала я. «Хотела взять такси, но не нашла ни одного, да и вызвать не могу, номера не знаю. А ловить машину на трассе не хочется, мало ли что, уже вечер, всякое может случиться». «Знаешь, наш городок — это деревня, по сути. С одной стороны, до областного центра в принципе рукой подать, а с другой — не доберёшься. Есть у нас несколько таксистов. Но столько сдерут, мало не покажется. Иди к дяде Егору, скажи, что я прислала. Он довезёт и цену возьмёт нормальную. Вон в том доме живёт». Девушка показала на облупленную серую многоэтажку. «Второй подъезд, первый этаж, двадцать первая квартира». «Только поторопись, он затем на ней ездит». «Спасибо», — поблагодарила я девушку. «Ты меня очень выручила. Подскажи, а где можно купить сим-карту и наушники?» Схитрив, спросила я, умолчав о том, что мне нужен ещё и телефон. «А, здесь недалеко, буквально за углом. Спасибо», — ещё раз поблагодарила я и потопала в указанную сторону. Салон мобильных телефонов был маленьким, но от выбора разбежались глаза. Продавцом оказался молодой парнишка, очень улыбчивый и даже, можно сказать, милый. Включив свое обаяние, немного кокетства, капельку очарования и подкрепив этот коктейль денежной купюрой, я получила новенький телефон, аксессуары к нему и сим-карту без всяких документов. А затем я отправилась к дому местного таксиста. Дядя Егор оказался невысоким, чуть лосоватым мужичком. Сначала он был хмурый и неприветлив, но, узнав, от кого я пришла, немного смягчился. Выслушав мою просьбу отвезти до районного центра, он сначала слегка задумался, а потом, окинув меня взглядом, промолвил. «Тысяча рублей». «Согласна», — быстро ответила я. «Тогда обожди на улице, сейчас выйду». Я, кивнув, вышла из подъезда и, усевшись на лавочке, достала новый телефон. Пролистав новости в интернете, поняла, что о моём побеге нигде не сказано ни слова. А это могло означать, что либо об этом еще никому не известно хотя по времени Матвей уже должен был начать меня искать, либо Игнат решил действовать своими силами, и сейчас его люди тщательно обыскивают каждый уголок торгового центра. «Идем». Мужчина вышел и направился к старенькой машинке, припаркованной у бордюра. Уже через несколько минут мы ехали в сторону ближайшего города.